«Вы не хотите, чтобы кто-нибудь его спугнул?» — спросил Хардвик. «Совершенно верно. Мне нужно, чтобы почтальон по-прежнему продолжал доставлять продукты, а нью-йоркская фирма по-прежнему покупала у него драгоценные камни. Я хочу, чтобы все оставалось как есть. И если вы спросите меня, откуда берутся эти камни, я сразу вам скажу «не знаю». «Может быть, у него там свой прииск? Хорош прииск. Алмазы, изумруды, рубины. Все в одном и том же месте?» «Надо полагать, что даже при тех ценах, по каким с ним рассчитывались, Оллис получает неплохой доход», — Льюис кивнул. «Видимо, он посылает им новую партию, только когда кончаются деньги». А денег Оллис тратит не так уж много, поскольку живет довольно просто, если судить хотя бы по тем продуктам, что он закупает. Правда, он выписывает множество газет, еженедельников и более десятка научных журналов, кроме того, заказывает по почте много книг. Технических? Отчасти да. Но большинство из них просто популярные издания, которые держат читателя в курсе последних достижений науки. Физика, химия, биология и все такое прочее. Но я не... Вот именно, я тоже. Он вовсе не ученый. По крайней мере, настоящего образования Оллис не получил. В те далекие годы, когда он ходил в школу, не очень-то многому там учили. Сейчас, во всяком случае, естественно, научным дисциплинам уделяется гораздо больше внимания. Кроме того, все, что он мог тогда узнать, давно уже обесценилось». Оллис посещал начальную школу, типичную для тех времен школу, где все занимались в одной комнате, а затем провел зиму в так называемой академии, что просуществовало год или два в городке Мелвилл. Если вы в курсе, могу сообщить, что для 50-х годов прошлого века это относительно высокий уровень образования, так что он наверняка был очень способным юношей. Хардвик покачал головой. «Невероятно!» «Вы все это проверили?» «Насколько было возможно. Приходилось действовать очень осторожно. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь догадался о том, что меня интересует на самом деле». «Да, забыл упомянуть. Оллис много пишет. Он покупает толстые тетради для дневниковых записей» дюжинами и чернила пинтами. Хардвик поднялся из-за стола и прошелся по комнате. «Льюис», — произнес он, — «если бы вы не предъявили мне свои документы, и если бы я не проверил их подлинность, честно говоря, я бы решил, что все это просто бездарный розыгрыш». Он вернулся к столу и сел, потом взял карандаш и снова принялся перекатывать его между ладонями. «Вы занимаетесь этим делом уже два года. У вас есть какие-нибудь предположения?» «Никаких», — ответил Льюис. «Я в полном недоумении». «Именно поэтому я здесь». «Расскажите мне, что вы знаете о нем еще». Я имею в виду о его жизни после войны. Его мать умерла, когда Оллис был в армии. Отец с соседями похоронили ее там же на ферме. В те годы многие и так поступали. Молодой Оллис получил отпуск, но слишком поздно. На похороны он не успел. Никакого замораживания попросту не было, а дорога отнимала много времени». Потом он вернулся в действующие войска. Отец Оллиса остался холостяком, в одиночку работал на ферме и жил в достатке. По тем сведениям, что мне удалось собрать, он был хорошим фермером, даже исключительно хорошим для своего времени. Выписывал кое-какие сельскохозяйственные журналы и вводил у себя всякие новшества. Уже тогда он использовал севооборот и боролся с эрозией почвы. По современным стандартам это была не бог весть, какая ферма. Но жил он с нее совсем неплохо и даже сумел кое-что отложить. Затем с войны вернулся инок, и они больше года работали на ферме вместе. Старый Олли скупил косилку для лошадиной тяги, такая цилиндрическая конструкция с острыми длинными резаками, чтобы убирать сено и зерновые Весьма прогрессивный шаг по тем временам. Вручную за такой штукой и не угонишься. Но однажды хозяин отправился на козьбу, и лошадей что-то испугало. Они рванули, и старого Оллиса бросило вперед прямо под косилку. «Далеко не самый лучший способ уйти из жизни». Хардвик передернулся и пробормотал ужасно.